17 ноября боярин Борис Петрович шереметев посланный к Везенбергу наблюдать за шведским войском, отступил к Нарве с вестью о приближении неприятеля. В ту же ночь Петр оставил лагерь. Понятно, что это подало повод к обвинениям и оправданиям. Но в чем обвинять Петра? В трусости»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 убедившись, что оставаться опасно и бесполезно, что присутствие его может быть полезно в другом месте. Это был человек, который менее всего был способен руководиться ложным стыдом. Петр привел свои войска под Нарву, как привел их под Азов, рассчитав, что двое союзников занимают неприятеля. Искусных генералов у него не было. Война еще не успела образовать их. В походе, который имел целью занятие крепости, можно было обойтись и без них. У Петра был искусный инженер Галлард, с которым он и намеревался распоряжать всем сам. Но обстоятельства переменились. На выручку Нарвы приближался шведский король с отличным и, по слухам, с большим войском, ободренным блистательным успехом в датском походе. В военном искусстве, как и во всех других искусствах, Петр смотрел на себя и на своих, как на новичков, только что начавших учиться. И вот этим новичкам пришлось помериться с мастерами. По всем вероятностям, Петр поспешно бы отступил перед Карлом от Нарвы, если бы оставался один с адмиралом Головиным, которого для сохранения видимого единства назвал фельдмаршалом но еще в Новгород к нему приехал отлично рекомендованный генерал цесарской службы герцог фон Круи. При вести о приближении Карла Петр предложил герцогу принять начальство над русским войском. Тот долго отказывался, наконец принял предложение. «Войско в надежных руках мастера». Царю с прежним фельдмаршалом оставаться доле значило только вредить единству распоряжений, развлекать внимание подчиненных. Петр уехал вместе с Головиным в Новгород для того, чтобы идущие достальные полки побудить к скорейшему приходу под Нарву, а особливо, чтобы иметь свидание с королем польским. История Свейской войны правленные самим Петром, изданные Мюллером под заглавием «Журнал Петра Великого». Журнал или паденная записка блаженной и вечно достойной памяти государя-императора Петра Великого с 1698 года даже до заключения Нейштадтского мира. Далее журнал или падённая записка Петра Великого. Часть первая. Санкт-Петербург, 1770 год. Страницы 17-18. Издатель назван Соловьёвым ошибочно. Журнал издан Щербатовым. Карл быстро шёл к Нарве по пятам Шереметьева и утром 19 ноября явился пред русским лагерем, имея около 8500 человек войск. Но кроме искусства, опытности и бодрости, на шведской стороне главным условием успеха для Карла было то, что русские войска были растянуты на огромном протяжении своего лагеря, и прорваться через их несомкнутые ряды было легко. Кроме того, сильная вьюга била прямо в лицо голодным и холодным русским солдатам, и в двадцати шагах нельзя было ничего различить. Наконец, к печальному состоянию физическому присоединялся упадок нравственных сил, произведенный сознанием своего неискусства, неопытности, предстрашным этими качествами неприятелем. Сюда же присоединялась подозрительность — «Предводители немцы будут ли усердно сражаться против своих?» Вот почему, когда шведы ворвались в лагерь, в рядах испуганных русских солдат раздались крики «Немцы изменили!» Эти страшные крики отняли последние силы, и все бросились бежать. Побежала конница Шереметьево вплавь через норову, причем потонуло тысяча человек. Бегство Шереметьево освободило Карла от большого страха, потому что он больше всего боялся, чтоб конница не напала на него с тыла. Пехота бросилась через мост, мост обрушился, и много народа потонуло в норове. Дисциплина исчезла. В страшном озлоблении русские начали кидаться на иностранцев и бить их. Видя это, фон Круи закричал. Пусть сам черт дерется с такими солдатами. Бросился бежать вместе с другими иностранцами и отдался в плен шведам. При этом в всеобщем смятении и бегстве не смялись и не побежали два полка, Преображенский и Семеновский. Огородясь рогатками и артиллерийскими повозками, они до самой ночи отбивались от шведов. Между тем король... Увязев лошадь в болоте, сам на силу из него выбрался и пересел на другую лошадь. Та была убита, король пересел на третью, говоря со смехом, «Видно, неприятель хочет упражнять меня в верховой езде». Когда совершенно стемнело, король велел прекратить огонь, а сам в мокром платье прилег на плаще у сторожевого огня. Победа шведов еще далеко не была решительную. Преображенцы и семеновцы пугали своим отчаянием. Кроме них стоял твердый отряд, бывший под начальством генерала Вейде. Между шведами было мало порядка. Два отряда их, опознавшись, вступили друг с другом в бой, причем погибло немало людей. Ночью солдаты забрались в покинутые русские палатки, нашли там много вина и перепились так, что сделались неспособными сторожить пленных. И если бы русские воспользовались этим, то исход Нарвской битвы мог бы быть совершенно иной. Но русские генералы, князь Яков Федорович Долгорукий, царевич Эмеретийский Александр, Автомон Головин, Бутурлин Иван Иванович, не имея сообщения Свейда и ничего не зная, в каком положении дела, опасаясь печального для себя исхода битвы, На другой день вошли в переговоры с королем и согласились отступить, отдавши шведам артиллерию. Вейде, получив известие об этой капитуляции, последовал примеру русских генералов.